Эпилог. Ансамбль, игравший традиционную шотландскую музыку, разошелся вовсю. И вообще, свадьба была в разгаре. Новоиспеченные мистер и миссис Дженкинс, кружась, сходились и расходились, выписывая фигуру за фигурой народного танца не из самых простых, а гости сопровождали действия аплодисментами и одобрительными выкриками. Никто не обратил внимания, как свидетель со стороны жениха выскользнул из отеля через задний вход и сел в свой красный автомобиль. Поздравительная речь вроде бы удалась, думал Маклин, медленно выезжая с парковки. Есть, правда, риск, что Фил больше никогда не захочет его видеть, но это же не повод отступать от традиций. Имеешь привычку исповедоваться по пьянке своему соседу по квартире, будь готов снова услышать все подробности в день свадьбы. Может быть, рано или поздно, но тебе представится шанс поквитаться. Может быть. Июньское небо над северным островом Скай было безоблачным. А солнце в это время года здесь садится очень поздно. Вообще-то он собирался заняться этим ещё пару дней назад, но, как это обычно бывает, приготовления к свадьбе совпали с довольно неприятным расследованием. Так что Маклин добрался до отеля лишь вчера поздно ночью. По крайней мере, у него была с собой карта, которую распечатал Макбрайт. Есть надежда, что нужное место всё же удастся найти. Дорога перешла в грунтовку и, наконец, уперлась в покосившиеся деревянные ворота, в простой каменной стене. Маклин заглушил мотор и какое-то время просто сидел и смотрел на море через окно. Прекрасный вид, и само место чудесное. Вид, но не климат. Стоило Маклину выйти из машины, ветер тут же принялся оттайпать его волосы и килт. Сейчас-то ветер был тёплым, а вот что будет зимой. Маклин неуклюже перелез через ворота и по направлению, которое подсказывала заросшая травой неглубокая канавка, больше ничто не намекало, что дорога когда-то продолжалась и за воротами. Зашагал к утёсу, над которым с криком кружились чайки. Место, где некогда начинались монастырские здания, отмечали лишь две старые узловатые рябины. После того, как монастырь сгорел дотла, природа очень быстро вернула своё. Под бдительным взглядом двух-трех случившихся неподалеку овец Маклин рассматривал кучки камней, оставшихся от построек, и, наконец, дошел до остова церкви. Она давным-давно лишилась крыши. Восточная и большая часть южной стены рухнули. Северная и западная все еще противостояли напору ветра с Атлантики, но вряд ли они продержатся долго. Маклин попытался представить себе церковь еще до разрушения. Десяток другой немолодых монахов, ежедневно собиравшихся здесь на службу. Ему самому время от времени, особенно в последние полгода, тоже приходилось бороться с искушением бросить всё и удалиться куда-нибудь в монастырь. День за днём, заполненный одной и той же работой, простой, надёжной, что-то в этом было. Но он прекрасно понимал, что через месяц-другой начнёт умирать от скуки и привычное беспокойство уведёт его прочь. Потом, чтобы приняли в монастырь, нужно ведь ещё и в Бога верить. За руинами церкви обнаружилось кладбище. Могильные камни покосились и торчали в разные стороны, словно погребенные под ними монахи пытались выбраться наружу и вернуть себе то, что им некогда принадлежало. Надписей на самых старых было уже не разобрать, но многие камни сохранили память о лежащих под ними. Здесь не писали цветистых фраз, просто имена, даты жизни, короткие молитвы. Встречались упоминания, кем был покойный в крошечной общине. Пасечник, рыбарь, травник. Внимание Маклина привлекла крайняя могила в ряду. Даже не сказать, что он изумился, настолько это ложилось в общую картину всего, что с ним случилось за последнее время. Отец Ноэм Энтон, 1897-1979, библиотекарь. Он долго стоял у могилы под порывами ветра с моря потом зашагал обратно к воротам. Чтобы вернуться на свадьбу, ему понадобится около получаса. Если повезет, никто и не заметит, что он куда-то отлучался.